Глава шестая. «Блин, вот ведь засада!» — проворчал кабан, открывая бардачок. «Слышь, паштет, у тебя косячок случайно не завалялся нигде?» «Ты чё, совсем того?» — удивлённо поднял брови, сидевший за рулём джентльмен. «Кто же в машине дурь держит? А если менты остановят и шмонать примутся?» «Ай, сотка баксов и менты под козырёк возьмут!» «Ничего себе! У тебя чё, баксов пара тысяч за пазухой?» «Не, откуда?» «Так ты чё, моими деньгами решил гаишников подмазать?» «Тебе, значит, курнуть надо, а мне баксы им отстёгивать?» «Фига себе раскладец!» «Ну хотя бы обычное курево есть, уши пухнут, а своих где?» «Да кончились они!» «А меня чё-то трясёт, вон, глянь!» И толстяк показал приятелю дрожавшие руки. «Кабан, а ты у нас, оказывается, нервный!» — гы-гыкнул Пашка. «Прям барышня? Сейчас как врежу между глаз, сразу поймёшь, кто тут барышня!» — огрызнулся кабан. «Ты лучше закурить дай, а не вы...» «Не могу!» «Чё, жалко?» «Жалко у пчёлки!» А мои сигареты в заднем кармане, забыл я пачку выложить. Ты же не хочешь по моей заднице шарить? Пошел ты! Во, и я не хочу, чтобы ты шарил. Я ж не пидор, так что потерпи. Скоро заправка будет, там и купишь себе курева. А я вообще не понимаю, что ты так дергаешься? Ну, сбили мы мужика, ну и че? Нас никто не видел, его дружки притопали слишком поздно, так что все будет чики-пуки. После заправки и прикопаем его. У дороги старый карьер есть. Ну, помнишь, где хозяин в позапрошлом году глину для кирпичей добывал? Точно. Там и земля мягкая, и никто туда не ходит. Черт! — фальцетом вдруг вскрикнул кабан, резко подпрыгнув на сиденье, отчего джип закачала, как на океанской волне. Ты оборзил?» – заорал на него приятель, с трудом выровняв вильнувший в сторону автомобиль. Ты чё, прыгаешь как блоха? Ты ж кабан, а не блоха. Ты мне сейчас всю машину разнесёшь своими прыжками. А ты что, не слышал? Ничего, кроме твоего визга, не слышал. Так этот же зомби наш, кажись, живой. Стонет? Врёшь. Глухой пень. Ты прислушайся. О, опять «Пить надо меньше», — хмыкнул Пашка, но все же убрал громкость радиошансон до минимума. И удивленно присвыстнул. А и правда стонет. Ну, у тебя и слух, кабан. Прям не уши, локаторы. И что теперь с ним делать? Да ничего. Добьем, да и все. Он все равно не жилец. Ты же его видел. А может, хозяину отвезем? Зачем? Так ведь на заводе его рабы, как только похолодало, дохнуть стали, как мухи. Мы облавы все чаще устраиваем, но к осени и новых гастеров в Москве меньше стало, и бомжи прячутся. Так что рабочие руки хозяину нужны, он еще и денежку нам даст. Сам знаешь, что он нам даст, а не денежку. Рабочие руки, передразнил Пашка Толстяка. Ты те руки видел? У него ж крюки, а не руки. Он инвалид конченый. Какой из него работник? Да еще от поцелуя с моим джипом, небось, кости у него переломаны. Ты че, думаешь, хозяин ему гипс наложит и будет бульоном с ложечки поить? Хорош тебе, Пашка, разозлился кабан. Ты у нас, значит, умный, а я дебил тупой, да? Сам подумай своими дурацкими мозгами. Зачем добивать урода сейчас? Привезем его на завод, а там он или сам сдохнет, или поработает хоть немного, а потом все равно сдохнет. Даже его клешнями можно кирпичи перетаскивать. И вообще, он похоже пока подыхать не собирается. Слышь, мучит что-то? Может, глянем? Да ну его, неохота мне на его рожу кривую лишний раз смотреть. Ладно, уговорил. «Везем его к хозяину. Может, действительно что-то нам обломится». И радиошансон вновь загорланила реальную пацанскую песню, вызывая тем самым приступы тошноты у лежавшего в багажнике человека. Тошнота, мучительная, позорная, была единственным фактором, пробивавшимся сквозь мутный туман дикой боли, затопившей его сознание. Тошнота и была первой гостьей, поприветствовавшей его вернувшееся все же сознание, а потом его вновь заволок мутный туман. И маячившая где-то на периферии дополнительная боль в плече и голове показалась жертве всего лишь досадным недоразумением. А еще вернувшийся кошмар почти полностью выжег из его памяти все то, что произошло с ним после первого возвращения в страшную реальность неизвестности. Память, похоже, окончательно превратилась в старинную такую дырчатую сетку. Кажется, она авоськой называлась. Тупизм какой! Авоську он вспомнил, а все важное, нужное, жизненно необходимое забыл. Хотя, вроде бы он уже возвращался, вот так, лёжа в багажнике, ехавшего в неизвестность автомобиля. Или нет? Не знаю, не помню. Мне страшно. Где я? На этот раз отклика не последовало. Разум, сила воли, инстинкт самосохранения, весь триумвират помощников валялся в отключке, нокаутированный ударом вернувшейся боли. Он открыл глаза, осмотрелся и в ужасе заорал. Было очень темно, тесно, его словно в гробу заперли. А руки и ноги не слушаются, и все болит. «Помогите!» Но вместо крика и слов у жертвы получились лишь стоны и мычание. Оказалось, что лицевые мышцы, губы, язык тоже больше не подчиняются рубке управления. И топкая трясина безумия довольно булькнула. Мол, добро пожаловать, родной. Джип подъехал к одной из колонок заправочной станции. Пашка заглушил мотор и повернулся к приятелю. Так, я за бензин заплачу и сигареты куплю. А ты угомони пока нашего покойничка, а то развоевался он там. Ишь, дергается, мычит и помирать явно не собирается. Так что, кабан, мы правильно сделали, что не грохнули его. Кирпичи он таскать сможет. Мы сделали, фыркнул толстяк, вываливаясь из салона и разминая затекшие мышцы. Ты на меня наехал не по-детски, когда я про это базар завел. — Ладно, проехали. Не кипишуй. Пашка отвинтил крышку бензобака и вставил туда пистолет-колонки. — Иди лучше. Дай пару лей этому уроду. Пусть заткнется. А то еще услышат, кто его мучание. Только не добей его. — Я тихонечко, — хрюкнул кабан и, обогнув джип, открыл дверцу багажника. «Ну ты и урод! Как ты вообще по земле ходишь? Ты ж на четвереньках бегать должен! А кровища сколько! Ну вот чё ты дергался, а? Какого ты тут рыпался? Весь багажник делал!» Скрюченный, перекошенный человек посмотрел на здоровяка совершенно обезумевшим взглядом, И, оскалившись, рванулся было навстречу, мыча что-то невразумительное. Но рывок был легко остановлен ленивым движением мощного кулака. Даже не кулака, раскрытой ладони, полностью залепившей изуродованное судорогой лицо бедняги и небрежно толкнувшей его на место. «На!» — брезгливо скривил губы кабан. получил урод!» «И смирно лежи, не дергайся, а то добьем. Ты все равно сдохнешь, а вот раньше или поживешь еще, зависит от тебя». И он отвесил калейке еще пару оплеух. Легонько так, в полсилы, только кровь уроду из носа пустил. Но тот все понял, мычать и дергаться перестал. И забился в самый дальний угол, почти под заднее сиденье посверкивая оттуда на кабана переполненными страхом и болью глазами. «Вот так и сиди, пока не привезем», — рявкнул Тостяк. «Понял?» Не дождавшись никакой реакции, он ткнул кулаком в сведенное судорогой плечо и процедил сквозь зубы. «Понял, я спрашиваю. Чего молчишь, урод? Отвечай!» Человек попробовал что-то сказать, но прозвучало лишь невнятное мычание. «Ты чё, не мой чё ли?» Мычание и короткий кивок. «Во, урод, а? Ещё и не мой. Ну, хоть не глухой, команду услышишь. Всё, тихо сиди!» И толстяк захлопнул крышку багажника.